как вот здесь. Нет, не увидим, но можем придумать способы увидеть очень много. Я благодарен вам, мисс Кромптон. Он хотел еще сказать, вы возвратили мне надежду, но вовремя осознал, что это неуместно и даже вероломно. Разговор состоялся, насколько Вильям мог припомнить позже весной 1861 года, вскоре после рождения Агнесы и Доры. Он уже прожил в Бридле почти год. вышел так, что разговор подтолкнул его к более серьезному изучению муравьиных сообществ. И, в меньшей степени, ульев на пасеке Холла. Следующие три года он занимался этим с командой помощников, детей из классной, Ни Смит, сына садовника и его младшего брата, наблюдательный и умелый Мэтти Кромптон. Муравьи сезонные насекомые? Они живут кипучей жизнью летом, а в холодные месяцы впадает в спячку. В 1861 году Вильям начал осознавать, что и его жизнь подвержена подобным сезонным подъемам и спадам. После того, как крошки девочки благополучно оказались в детской, под опекой полногруды Пегги Мэдден, интерес к нему Евгений возобновился и совпал по времени с теми событиями в поле, на которые Мэтти Кромптон призывала его обратить внимание. Когда Евгения превратилась в молодую Матрону, у нее пропала охота принимать участие в общих прогулках по берегу и тем более возиться в земле в вязовой рощице. Она, однако, появилась там пару раз, нежная и беззащитная в белом атласном платье с небесно-голубыми лентами, с зонтиком от солнца в руке, и стояла, ожидая, пока он обратит на нее внимание, вознаграждая его за это едва заметной, медленной заговорческой улыбкой. Обычно в таких случаях она поворачивалась и, не торопясь, возвращалась к дому. Зная, что, бросив совок, он тотчас догонит ее, что его рука нежно ляжет на ее голубой поясок и они с сознанием того, что должно произойти, заходили в дом, в свои комнаты. Но, несмотря на это, в тот первый год, пусть и достаточно случайно, удалось найти несколько муравейников и дать им имена. Один они назвали «Материнским муравейником». Под этим холмом около двух метров в диаметре расположился муравьиный город, по расчетам уходящий под землю более чем на метр. Жизнерадостная Маргарет непочтительно окрестила другой муравейник «Осборновым гнездом». На лето в Осборн выезжала королева Виктория. Осборн — летняя резиденция королевы Виктории на острове Уайт, построенный в 1845 году. Дочерние муравейники и колонии получили имена Вяз, ежевичная колония и гнездо в каменной ограде. А один брошенный муравейник Мисс Митт, которая была чуточку поэтом, назвала «покинутой деревней». Это была ее идея назвать муравейник вязом. Помимо точного указания на местонахождение гнезда, процветающая колония обосновалась в вязовом пне, название заключало аллюзию на стихотворение Роберта Браунинга «Мысли о доме издалека». Оно посвящено тому, как человек на чужбине грустит по английской весне. Такую же грусть испытывал и Вильям в круглогодичном тепле тропиков. Быть сегодня в Англии, в этот день апреля. Хорошо проснуться в Англии и увидеть, встав с постели, влажные ветви на вязах и кленах, в маленьких клейких листочках зеленых, слышать, как зяблик щебечет в саду в Англии в этом году.